Мы с Баклановым снялись с места, двинулись. Нам надо засветло перейти вброд таежную речонку. Вступили в болото, подошвы наши скользили по ровному и белому, как мрамор дну. Июльское солнце еще не растопило донный лед. За болотом мы сели на коней. Комары преследовали нас. Бакланов сделал два свежих веника, и мы без передыху отбивались от назойливого гнуса. Из глубокой балки, где сгущался вечерний мрак, подуло ветром. Комары исчезли. Я спросил Бакланова о дальнейшей судьбе почтаря ты, Леон Моисеевич, ничего не можешь рассказать. Бакланов натянул поводья и остановился: <связь> Я ведь Дави молвил тебе, гроб, могила. И слово мое верное, недаром дураки колдуном меня считают. Натакался на почтаря в скорости же после моей ростани с ним. Один Зверолов, товарищ мой, мертвого нашел. Медведь почтаря задрал. На моих памятях, отродясь, такого случая не было, чтобы зимой медведь мог человека заломать безоружного. А было, по всем видимостям, так. Как распрощались мы с почтарем, северка подула. Буран зачался. А тут ветролом в тайге ударил, Лес корежить стал. Вот и грохни сосна, да прямо по берлоге. Всплыл медведь, а почтарь-то тут как тут. В одночасье ему и Карачун пришел. Я полагаю, что именно так могло случиться это все. Бакланов понукнул коня и убежденно добавил, Как хошь, так и мекой". Бакланов оправдал, медведь не оправдал. Одно только, наверное, знаю. Ту самую пулю, что на почтаре готовил, Вогнал-таки в медвежье сердце. Не в задолге разыскал я этого зверя И устукал, благословясь. На! День сегодня простоял жаркий. С горных белков натаяло много снегу, И речонка вспенилась, шумела. Наши кони, переходя речку вброд, Наваливались тугими боками на сшибавшую их воду, пофыркивали и храпели. А дальше за речкой зверючая тропа в кедр вошла. Кудрявые кроны великанов-кедров давали густую тень, смолистая теплая тишина стояла. мои Моисеевич», — заговорил я, — «а ты всерьез хотел застрелить почтарята?» «Нет», — ответил Бакланов, оглаживая русую бороду, «только остраску ладил дать» чтобы на всю жизнь зарубина осталось в сердце человека убить себя убить солизовай приехали